Там стоял живой очкарик. Он бросил на пол почерневший пластиковый квадратик и зашагал к ним. Ну, конечно. Очкарик высветил лайфкарту. Теперь на десять минут он в безопасности. За это время он должен либо добраться до финиша, либо сойти с дистанции, потому что на восьмом круге без лайфкарты верная смерть». «Пойдешь дальше или сойдешь?» — спросил Эдди подошедшего к ним очкарика. «Сойду. Пройдусь с вами до нейтралки, отдышусь и сойду. С меня хватит. В прошлый раз я дошел всего лишь до шестого». «А, так он не новичок», — подумал Эдди. Впрочем, это можно было и раньше сообразить. Все трое влетели на островок, перепрыгнув мигающую границу и рухнули на пол». Минуту или две они лежали молча, отдыхая. Потом очкарик покосился на свой лайфтаймер. У него оставалось около шести минут. Он снова лег и чуть помедлив заговорил. Ха, подумать только, а ведь раньше подземка была обычным средством передвижения каких-нибудь 30-40 лет назад. Вре больше, лениво отозвался Эдди. Я не вру, обиделся очкарик. «Я в книгах читал». «В книгах? О гильотинные двери. О чертовой заднице. Мне бы того автора, который хохотунчика придумал». «Всего этого тогда не было». «А что было?» — заинтересованно приподнялся очернявый. «Ну, просто подземка. Пути, вагоны, а на дверях вместо ножей резиновые прокладки. И эскалаторы обычные, без ловушек». «Так какого же рожна все это придумали?» — недоверчиво спросил Эдди. — Все эти проклятые самоорганизующиеся системы и симбионты-программисты, — пробормотал очкарик. — Впрочем, извините, мне пора. Он подошел к спускавшейся сверху ржавой лестнице и стал на удивление ловко взбираться по ней. Вскоре он скрылся из виду. — Еще минуту, лежим и уходим, — сказал Эдди. Последний круг остался. «Не стоит. Полежите еще. Отдохните.» Эдди резко обернулся. У кромки островка стояли двое. Здоровенный такой облом, футов шесть с половиной, не меньше. Плюс старый армейский Бертольд. Второй был мал ростом, без бров, без волос, и только глаза у него казались мужскими. Львяя у лестницы стояли трое шестерок, вертели в руках разные железные предметы. И шестикрылый серафим на перепуть им явился, просвистел кострат. Верзило что-то уныло буркнул. Наверное, оценил шутку. А серафима Хэдди слышал. Ребята, заныл он. — Вы не по адресу, с нас, кроме штанов, брать нечего. А штаны мы сейчас снимем, вы только мигните, мы сразу. — сатана, — наставительно сообщил безволосый. — Не искушай сердца нашей ложью. — Уразумел? — Эдди уразумел. То, что им нужны лайфкарты, это он уразумел с самого начала. На долчках такая карта тянула... До семи штук, так что даже из-за двух стоило рискнуть. Кстати, и его карты столчка. Он же не спрашивал, откуда они добыты. «Мужики!» — подобострастно тянул Эдди. «Мужики, не берите греха на душу! Мы ж без них на восьмерк шагу не пройдем!» Он успеет. Должен успеть. Бросок на облома, а именно этого от него не ждут, и он нырнет в кишку. Гнаться за ним не станут даже симбионты не возьмут Десрайдера в подземке, да еще на седьмом-восьмом. Ну, не самоубийцы же они в самом деле. Вот только чернявый. Ну что ж, чернявый...» Как-то не впопад собственным мыслям, Эдди прямо с колен бросился в ноги с копцу. Тот оказался на удивление увесистым и с ревом швырнул его в верзилу. Рефлексы последнего оказались отличными — Верзила увернулся и, бросаемый с визгом, вылетел за границу нейтралки и исчез в заднице. Молодец, Верзила. В здоровом теле, здоровый дух. Ну а теперь в кишку. Прыгнув совсем в другую сторону, Эдди перехватил руку с арматурой, намеревавшуюся раскроить чернявому череп, и всем весом навалился на чужой локоть. Сначала он подумал, что сломал руку самому себе. Звук выстрела был очень негромким. С пола Эдди следил, как Верзила снова поднимает пистолет. Очень болело простреленное плечо, но вряд ли кого-нибудь это интересовало. Оказывается, интересовала. Рубашка на груди Серафима вспухла кровавым пузырем, во все стороны полетели клочья мяса, и Верзила свалился на пол с крайне удивленным выражением лица. Оставшаяся бригада... Мигом растворилась в серой галилюка. Уже не скрываясь, Чернявый вытащил из кармана небольшой цилиндрик и сунул его в правый дымящийся рукав. Теперь его гранатомет вновь был заряжен. Потом Чернявый подобрал пистолет и сунул его и... пригодится». «Ты цел?» «Почти. В ногу ножом саданули». «А меня в плечо задели. Ну, это ерунда». «Тебя как зовут?» «Макс». «А меня Эдди». «Идти сможешь? Попробую. Если не смогу, иди один». «Да пошел ты к черту!» — беззлобно сказал Эдди неожиданно для себя. Он помог Максу перевязать ногу, и они поднялись с пола. Впереди был восьмой круг. Эдди плохо помнил, что было дальше. Они, шатаясь, брели по осыпающемуся под ногами перрону. Вокруг горели стены... Было трудно дышать. Оба то и дело интуитивно уклонялись от флайбрейкеров и от шаровых молний, обходили ловушки, даже не замечая их, и шли, шли. Временами Эдди казалось, что он снова наверху, в городе, и вокруг снова пожары, все горит, и ничьи дома корчатся в огне, а пожарные цистерны заливают огонь кислотной смесью, и еще неизвестно, что хуже. Эта смесь или огненный ад вокруг. А там, дальше, за стеной пламени, полицейские кордоны ждут, когда на них выбегут скрывающиеся симбионты, и они не будут разбираться. Они всегда сначала стреляют, а уж потом разбираются. Потом был момент просветления. Они были в кишке, и на них с обеих сторон надвигались хохотунчики. «Да ниши далеко!» да и не поместиться в этой нише двоим. Но бросить Макса Эдди уже не мог. И тогда он сделал то, что час назад даже не могло прийти ему в голову. Он выхватил свою запасную, заветную лайф-карту, чудом пронесенную мимо контрольного автомата, и сунул ее в ладонь Макса. Макс свою к тому времени уже высветил. «Обе карточки вспыхнули одновременно», и хохотунчики исчезли, словно сквозь землю провалились. Но здесь, на восьмом круге лайфкарты, действовали всего минуту, в отличие от десяти на других кругах и получаса при обычной работе подземки. Минуты им не хватило. На них снова мчался хохотунчик, а до перона было еще далеко. И тогда они оба развернулись и кинули правые руки. Это было запрещено, но плевать они хотели на все запреты. Вспышки выстрелов следовали одна за другой, и им даже в голову не приходило, что заряды в их гранатометах должны были давно кончиться. Лишь когда вой стих, они опустили руки. Хохотунчик превратился в груду оплавленного металла. Потом снова был провал. Эдди помнил только, что Макс упал и не мог встать, и тогда он взвалил его на спину и потащил. Макс слабо сопротивлялся, вокруг трещали электрические разряды, их догоняло какое-то дурацкое фиолетовое облако. И Эдди шел из последних сил, ругаясь только что придуманными словами. Пока не увидел свет.